Юный жрец храма Крокодила Офлера в 4 часа утра был несколько не в себе. Но человек в шляпе с крылышками и золотом костюме, похоже, точно знал, чего хочет. Так что жрецу пришлось с этим смириться. Он был не очень-то умён. Вот почему я оказался в ночной смене. Вы хотите доставить это письмо Офлеру? спросил он зевая. Конверт был уже у Мокреста в руке. Письмо адресовано ему, сказал Мокрест. И снабжено соответствующей маркой. Хорошо написанное письмо всегда привлекает внимание. А ещё я принёс фун сосисок. Это обычай такой, я знаю. Крокодилы любят сосиски. Ну, строго говоря, с богами беседуют жрицы, с мнением сказал юный служитель. Неф храмы был пуст, если не считать маленького человечка в грязном халате, который сонно подметал пол. Насколько я понимаю, жертвенные сосиски достигают оффлера, будучи поджаренными, так? Их душа возносится к Богу в виде запаха. А потом вы съедаете сами сосиски? О, нет, не совсем так. Точнее, совсем не так, ответил юный жрец, который был неплохо знаком с этой темой. Это может выглядеть так для непосвящённого, но, как вы верно заметили, истинная сосисичность направляется прямо к кофлеру. Он, разумеется, поглощает дух сосисок, а мы едим всего лишь их земную оболочку. которая, поверьте, обращается в прах и пыль прямо у нас во рту. «А-а-а, так вот почему запах сосисок всегда кажется вкуснее, чем сами сосиски», сказал Мокрест. «Я это давно заметил». Жрец был впечатлен. «Вы теолог, сэр?» спросил он. «Я... Ну, у меня похожая работа», сказал Мокрест. «Но я вот что подумал. Если вы прочтете письмо, это будет как будто сам Оффлер прочел его, я прав?» Через ваши глаза дух этого письма вознесётся прямо к Кофлеру, а потом уже я дам вам сосиски. Юный жрец в отчаянии оглядел храм. Было ещё слишком рано. Если ваш бог, метафорически выражаясь, ничего не делает, пока коричневые отмили не согреются на солнышке, то и старшие жрецы предпочитали до этого момента оставаться в постели. "Думаю, так и есть", неохотно признал жрец. Ну, вам лучше подождать, пока дякан Джонс, я несколько тороплюсь, прервал его Мокрист. Последовала пауза. Я принёс немного медовой горчицы, добавил он. И отлично подходит к сосискам. Жрец внимательно приисполнился внимания. Какой именно? уточнил он. Мейс Эдд проболтаясь Премиум Резерв, ответил Мокрист, показывая ему баночку. Лицо юного жреца просияло. Он занимал невысокое место в иерархии И сосиски в плоти доставались ему не намного чаще, чем оффлеру. "Боги, это дорогущая штука", выдохнул он. "Да, это из-за её знаменитого привкуса дикого чеснока", сказал Мокрист. "Но, возможно, мне и правда лучше подождать, пока диакон, жрец схватил письмо и баночку. Нет, нет, я понимаю, вы торопитесь", быстро сказал он. "Я всё сделаю прямо сейчас. В письме, наверное, просьба о помощи, да?" "Да. «Я надеюсь, Офлер осияет светом своих глаз и блеском своих зубов моего коллегу Толивера Гроша, который сейчас в госпитале леди Сибилл», — сказал Мокрест. «О, да», — с облегчением сказал журец. «Мы просто получаем такие, а еще я надеюсь получить 150 тысяч долларов», — продолжил Мокрест. «Лучше, конечно, анкморпоргских долларов, но в любой другой твердой валюте тоже будет приемлемо». Походка Мокристо была определённо пружинистой, когда он возвращался к руинам почтамта. Он отправил письма Офлеру, Ому и Слепому Ио, наиболее важным богам. А ещё Аффридиоте, богине тех штук, что застревают в ящиках. Часто, но не всегда это был половник, иногда маленькая лопаточка или, изредка, венчик для взбивания яиц, про который никто в доме не сознавался, что это именно он его купил. Очайное дребежание ящика и крики: "Как он закрылся с этой штукой внутри, если теперь не хочет открываться? Да кто её вообще купил? Мы разве хоть раз этой штукой пользовались? Были подношениям Афродиоте. А ещё она ела жроты. У неё не было своего храма, и служили ей в основном жрицы на общественных началах с канатной улицы. Но Мокрист чувствовал, что Афродиота заслуживает большего. Он выбрал эту богиню, потому что ему нравилось её имя. На всё про всё ему понадобился 1 час. Боги работают быстро. В сером дневном свете почтамт выглядел не лучше, чем ночью. Уцелела примерно половина здания. Несмотря на активное применение брезента, защищённая от дождя часть почтамта всё равно была маленькой и сырой. Служащие бродили вокруг, не зная, что делать. Он должен дать им указания. Первым кого он встретил, оказался Джордж Эгги, захрамавший к нему на максимальной скорости. Ужасно, сыро ужасно. Я пришёл сразу, как только начал он: "Рад видеть тебя, Джордж. Как нога?" "Что? О, в порядке, сэр. Правда, горит огнём, но с другой стороны, какая экономия на свечах." "Что мы будем? Ты будешь моим заместителем, пока мистер Грожев в больнице", сказал Мокрис. "Сколько почтальонов можешь собрать?" "Примерно дюжину, сэр. Но ну, а что мы? Рад доставлять почту мистер Эгги?" Вот чем мы займёмся. Скажи всем, что сегодня действует спецпредложение. Гарантированная доставка в Псифдополис за 10 пенсов. Всем остальным заняться уборкой. Кусок крыши ещё уцелел. Почтамт будет открыт, как обычно, даже более открыт, чем обычно. Ну как же? Эги не нашёл слов и просто жестом указал на обломки. Как же быть со всем этим? Ни дождь, ни огонь, мистер Эги, резко ответил Мокрист. Этого в нашем дивизионе нет, сер. Возразил леги. Завтра будет. А, Джим. Кучер надвигался на Мокрест. Поле его огромной шляпы хлопали. Это всё чёртов позолот, да, прорычал он. Устроил поджог. Чем мы можем помочь вам, мистер Губвик? Вы ведь всё равно отправитесь сегодня в Псевдополис, спросил Мокрест. Да, ответил Джим. Гарь с парнями увели лишь идей, как только унюх или дым, так что мы потеряли всего одну карету. «Мы поможем вам, будьте уверены, черт возьми! Но проклятый путь работает нормально! Вы только зря потратите время!» «Ты обеспечиваешь колеса, Джим, а я груз для них», — ответил Мокрест. «Мы соберем для вас мешок с почтой к десяти». «Что-то вы очень уверены в себе, мистер Губвик», — сказал Джим, склонив голову на бок. «Со мной во сне разговаривал ангел», — объяснил Мокрест. Джим улыбнулся. «А, ну тогда ладно. Ха, ангел, да?» Очень своевременная помощь в трудные времена, как я понимаю. И я так думаю, согласился Мокрист и направился к полной сквозняков и почерневшей от дыма пещере с тремя стенами, в которую превратился его кабинет. Он смахнул пепел с кресла, полез в карман и положил на свой стол письмо от дымящего гну. Люди, которые могут заранее знать о поломке башен, должны работать в семафорной компании, так? Или раньше работали, что более вероятно? Хе, вот так все и случается. Возьмем, например, тот банк в Сталате. Он никогда не мог бы подделать счета, если бы уволенный клерк не продал ему старый гроссбух со всеми нужными подписями. Это был удачный денек. Великий Путь не просто приобретал врагов. Он производил их в массовом порядке. И вот теперь дымящий гну решил ему помочь. Незаконные семафорщики. Сколько они должны знать всяких секретов, Он прислушался к бою часов, и только что пробило без четверти девять. Интересно, что они сделают? Взорвут башню? Но ведь в башнях работают люди. Наверняка не это. Ох, мистер Гобфик! Нечасто бывает, чтобы рыдающая женщина ворвалась в комнату и бросилась на шею мужчине. С мокрестом такого не случалось ни разу. Теперь случилось, и было очень жаль, что этой женщиной оказалась мисс Макалариат. Она подошла неуверенной походкой и вцепилась в опешившего Мокриста. По её лицу текли слёзы. "Ох, мистер Губвик", простонала она. "Ох, мистер Губвик". Мокрист согнулся под её весом. Она дёрнула его за воротник так сильно, что он рисковал свалиться на пол. А мысль о том, что его увидят на полу в объятиях мисс Макаляриат, была такой мыслью, которую лучше бы вообще не думать. Мозг рисковал взорваться раньше, чем осмыслить подобное. Её седые волосы удерживала розовая заколка с маленькими фиалками ручной работы. Видеть её в нескольких дюймов от собственного носа оказалось удивительно нервирующим зрелищем. "Ну, ну, успокойтесь, мисс Макаллари, успокойтесь", в отчаянии бормотал он. "Чем я могу вам?" Мистер Эгги сказал, что почтамт никогда не починит. Он сказал, что ветеринарий никогда не даст на это денег. О, мистер Губвик я всю жизнь мечтала работать здесь за прилавком моя бабушка меня всему научила даже сосать лимоны чтобы сохранить правильное выражение на лице и я собиралась передать эти знания своей дочери она талантливая у неё такой голос от которого люди сразу пленяют о мистер губвик мокресто отчаянно искал не промокшую насквозь от слёз часть тела по которой её можно было бы утешительно похлопать, не переходя при этом границы приличий. В конце концов, он решил, что плечо сойдёт. Ему очень, очень нужен был мистер Грош. Мистер Грош знал, как улаживать такие ситуации. Всё будет хорошо, мисс МакАлларет, сказал он утешительным тоном. Бедный мистер Грош, сохлипнула женщина, думая, с ним всё будет в порядке, мисс МакАлларет. Вы же знаете, что говорят о госпитале леди Сибил. Некоторые пациенты выбираются оттуда живыми. Я очень, очень надеюсь, что он выберется, добавил про себя Мокрист. Я без него как без рук. Всё это так ужасно, мистер Губвик, сказала мисс Макларет, явно настроенная выпить горькую чашу отчаяния до самого дна. Мы все окажемся на улице. Мокрист взял её за руки и мягко толкнул от себя. Одновременно пытаясь выкинуть из головы картинку с мисс Маккаллери от на улице. Послушайте меня, мисс Мак. А как ваше имя, кстати? Едина, мистер Губвик, прогнусавила мисс Маккаллери, смаркась в платок. Моему отцу нравилось, как оно звучит. Ну что же, Едина, я твёрдо верю, что мы найдём деньги на ремонт ещё до конца сегодняшнего дня, заявил Мокрист. Она снова высморкалась. И да, да. «Кхм, собралась положить платок в рука в свои кофты. О, боги!» «Да, мистер Эгги говорил об этом, да и другие тоже. Они говорят, вы написали богам письма с просьбой послать вам денег. Ох, сэр, не мое дело сообщать вам об этом, но боги не пошлют вам денег!» «У меня есть вера, мисс Макалариат», — заявил Мокрист, твердо выпрямившись. «Моя семья поклонялась афроидиоте пять поколений, сэр». возразила мисс Маккаллариат Мы трясли ящики каждый день, но не получили ничего вещественного, если можно так выразиться, за исключением моей бабушки, которая нашла венчик для взбивания яиц, который она вроде бы туда не клала. Но мы думаем, что это скорее всего было случайность. Мистер Губвик, мистер Губвик, закричал кто-то. Они говорят семафоры. О, извините. Конец фразы потонул в сладком сиропе. Мокрист вздохнул. И повернулся к человеку, возникшему в обрамлённом сажей дверном проёме. "Да, мистер Эгги. Мы слышали, светофоры опять не работают, сэр, линия на Псифдополис". "Какое несчастье", неискренним тоном сказал Мокрест. "Идите мисс Макалорет, идите, мистер Эгги. Давайте займёмся доставкой". В руинах главного зала собралась толпа. Как Мокрист раньше замечал, горожане любили всё новое. Почта, конечно, была старой, но настолько старой, что каким-то чудесным образом опять стала новой. Когда Мокрист спускался вниз по лестнице, раздались приветственные крики. Дай им зрелище. Им всегда нужны зрелища. Ангкор-парк будет аплодировать любому шоу. Мокрист приделся принести себе стул, забрался на него и сложил рупором ладони. Специальное предложение на сегодня, леди и джентльмены. Проролон перекрикивая шум. Цена доставки в Псевдополис снижена до 3 пенсов. Всего лишь 3 пенса. Карета отправляется в 10. Те, кто уже доверил свои сообщения нашим невезучим коллегам из Великого пути, могут забрать их и принести нам. Мы доставим их бесплатно. Это объявление вызвало суету. Несколько человек пробрались сквозь толпу и поспешили прочь. "Пачтант, леди и джентльмены", прокричал Мокрист. "Мы доставляем". Снова послышались радостные крики. "Хотите узнать кое-что интересное, мистер Губвик?" спросил поспешно взбежавший по лестнице Стенли. "И что же это, Стенли?" поинтересовался Мокрист, слезая со стула. "Мы этим утром продали целую кучу новых долларовых марок. И знаете что? Люди отправляют письма сами себе". "Что?" переспросила задаченный Мокрист. Просто чтобы марки прошли через почту, сэр. Это делает их настоящими, доказывает, что они были использованы. Они коллекционируют их, сэр. И даже ещё лучше. Да что же может быть лучше, Стэнли? удивился Мокрист. Он взглянул на паренька. Да, тот надел новую рубашку с изображением пенсовой марки и надписью "Спросите меня о марках". Стал от хочет, чтобы летящик и шпульки изготовили комплект специально для них. И другие города тоже об этом просят. Мокрист мысленно сделал себе заметку. Надо обновлять марки почаще и предложить собственную марку каждому городу и стране, какие мы только сможем вспомнить. Все захотят обзавестись собственными марками, вместо того, чтобы лизать заднюю сторону витинари. И мы окажем им честь, разрешив доставлять нашу почту, а мистер Шпульке весьма определённым образом отблагодарит нас. О да, я уже вижу всё это. Мне жаль, что пропали твои булавки Стэнли. Булавки? переспросил мальчик. А, булавки. Булавки это просто заострённые кусочки металла, сэр. Булавки мертвы. Ну что же, мы продвигаемся, подумал Мокрист. Всегда двигайся быстро. Никогда не знаешь, что тебе преследует. Всё, что нам теперь нужно, чтобы нам улыбнулись боги. Хм, я думаю, снаружи они улыбаются шире. Мокрист вышел на солнечный свет. Разница между понятиями «внутри» и «снаружи» в том, что касалось почтамта, стала довольно-таки условной, но в окрестностях было по-прежнему много народу. И пара стражников тоже. Они пригодятся. Они уже подозрительно поглядывали на него. Ну что же, время пришло. Пора свершиться чуду. В самом деле, чертовски пора свершиться чуду. Мокрест уставился в небеса и прислушался к голосам богов.